глава 14. посвящать ходаков или кого то из внешнего круга в операцию мы не стали чем меньше людей знают, тем лучше немалую пользу в подготовке нам принесла бесса степи перемен не имели каких либо лун, поэтому ночью становилось достаточно темно центральные улицы эленгаста стоит отметить освещались сетью магических фонарей которые раз в сутки заряжались манной. Однако кого-либо разглядеть на высоте в сотню метров это не позволяло. В который раз понимаешь, что способность к полету – вещь в каком-то смысле имбовая. Я разрешил бести летать над нашим участком либо глухой ночью над городом. К внешней крепостной стене лучше, конечно, сильно не приближаться, поскольку там дежурили дозорные пользующиеся навыком ночного зрения. Драколюдка в темное время суток, используя зелье ночного зрения, разведала периметр особняка Денерфа. Криптор также проживал в элитной части левого крыла Срединного кольца, хотя поместье его было немного скромнее, чем у нас. Бесса сначала проводила разведку с соседних домов, а затем даже на крышу самого особняка спикировала не вызвав тревоги. Драколюдка обнаружила, что ДНР в достаточной степени переживает за свою безопасность. Несколько высокоуровневых охранников патрулировали ночью вокруг особняка вместе с питомцами. Однако Танша заявила, что это не проблема. «Есть иной свободный путь, если, конечно, лорд Зимин не боится зямо ножки» поведала Танша, когда мы обсуждали план проникновения. — Через канализацию, что ли? — догадался я. — Она идет к каждому дому. В Срединном кольце построена две ветки для отвода неочистот. Одна идет под имениями богачей. — Для этого ты спустила золото на перчатки скалолаза? — Ничего не спустила. — В хозяйстве пригодится. — Мы обсудили детали плана и около двух часов ночи покинули особняк. Бесса расстроилась, что мы станше не берем ее на дело. Однако скрытностью драколюдка похвастать не могла. Я отправил ее дежурить на крышу особняка. В случае, если нас обнаружат и нам придется прорываться с боем, лучница прикроет. Как и в реальном мире, стрелок, занявший высоту, имеет здесь немалое преимущество. Тем более, если твой противник – мечник. Мы же с темной, в масках, скрывающих нашу внешность и статус, около получаса пробирались по подворотням. Танша вела нас путями, минуя патрули стражи, которые, естественно, заинтересуются, чего это мы ночью шастаем в масках. Само собой, городская стража не стояла на каждом перекрестке. Да и в узкие улочки неэлитной части Срединного кольца редко хаживала. Единственное, чтобы попасть на противоположный берег Верхи, нам пришлось переходить по балкам через канал, поскольку все мосты были под присмотром. Рыболовы, не бросающие свое занятие даже в ночное время, не были нам благодарны. Затем мы снова втиснулись в узкие улочки Срединного кольца. Иногда в этот ночной час нам встречались прохожие, И даже точно такие же незнакомцы в масках. Однако никто не решился тревожить нас расспросами. Один раз мы нарвались на патруль стражи. Темная вовремя заметила их, и мы юркнули в подворотню, где активировали свои маскировочные навыки. В такой ситуации мимикрия выручала. тамша привела нас к одному из запертых спусков в канализацию, который никто охранять и не думал. Используя проникающий холод, я довольно легко уничтожил проржавевшие петли замка, после чего мы спустились по лестнице в канализацию. Я сразу активировал купол света, который после апгрейда можно было использовать на манер фонарика. Узконаправленный пучок света лучше освещал конкретную область. Как можно было догадаться, запашок стоял тот еще. В центре тек мутный грязный поток, выложенный из камня свод был достаточно высок, чтобы человек среднего роста спокойно мог пройти. Я же цеплялся рогами, да и танше приходилось пригибаться. Монументальное сооружение, если учесть, что подобные катакомбы построены под всеми кварталами Эллингаста. Впрочем, наверняка тут замешаны какие-нибудь игровые условности в строительстве иначе бы с местным уровнем развития технологий было сложно создать такую мощную сеть подземных тоннелей скайск вдруг раздался впереди писк а забыла сказать проговорила танша тут обитают крысоиды вовремя вспомнила буркнул я активируя хладный бриз крысоида достаточно быстро сбрила водной струей обнулив кп Однако на подмогу прибежала еще тройка товарищей. Благо, хоть проход в канализации был весьма узким, так что больше двух тварей не могли нас атаковать. Танша стала впереди, отражая нападки гигантских крыс. Я же кастовал глыбу, предупреждая темную об атаке. Или попросту фигачил бризом. Крысоиды оказались мобами 23 плюс уровня в соответствии со сложностью этажа. Плюс попадались усиленные. Так что продвигались мы не слишком быстро. Иногда я пил зелья маны, чтобы надолго не застрять в этих смрадных катакомбах. — Это же рукотворное сооружение. Откуда тут бездушные? — вопросил я в перерыве между схватками. Поначалу в тоннелях под городом действительно никого не водилось. Но затем богам стало скучно. Они населили пустующее пространство монстрами. «Скучающие боги — признак грядущей беды», — произнес я. Например, один такой со скуки призвал меня в этот мир. Хех. Боковой технический тоннель, ведущий в канализацию элитной части кольца, оказался закрыт на замок. Но мы быстро от него избавились. В четвертом часу ночи мы, наконец, добрались до нужного места. Возможность определять свое положение по координатам дорогого стоит. Иначе без каких-либо ориентиров нам пришлось бы долго отсчитывать шаги к нужному особняку. Вверху тоннеля, в свете магического фонарика, мы увидели очередное сливное отверстие квадратного сечения, закрытое железной решеткой железо имело больший предел прочности чем камень, поэтому я использовал проникающий холод на окружающей кладке спустя несколько минут мы отодрали решетку и сбросили прямо в русло ваннища стояла адская но мы уже несколько попривыкли мой лор ты справишься разумеется я надел артефактные перчатки и полез наверх Перчатки скалолаза намертво прилипали почти к любой поверхности, но требовали для своей работы подачи большого количества маны. Я проник в сливной канал, уходящий почти вертикально вверх, и начал подтягиваться то одной, то второй рукой. Лаз был довольно узким, так что я использовал ноги для дополнительной опоры. В принципе, можно было забраться и без артефактных перчаток, Но с ними, конечно, удобнее. Больше всего я желал, чтобы никому в данный момент не приспичило среди ночи сходить в уборную. Вскоре я достиг глухого каменного потолка. Сбоку из стен выступали сливные трубы, по которым нечистоты попадали в канал, а затем и в саму канализацию. Не мудрствуя лукаво, я принялся по КД кастовать проникающий холод и постепенно каменная преграда стала осыпаться на меня снежной пылью. Каменный свод был довольно основательным, так что мне пришлось три раза снижать ХП цели до нуля Лишь после этого появилось сквозное отверстие. На всякий случай я заранее выключил светляк, но наверху царила темнота. Я выбрался наружу из сливного канала, оказавшись в подвале. В принципе, в нашем особняке была схожая компоновка. «Держи», — произнес я негромко в отверстие и сбросил поочередно перчатки. За мной поднялась и темная. — Замечательно. Посмотрим, выставляют ли они охрану в холле. Поднялись по лестнице наверх. Подвал оказался заперт, но проникающий холод быстро разобрался с преградой. Дальше многое зависело от Танши. Я, конечно, костовал мимикрию, но не мог сравниться по скрытности с кошкой тенью. Танша выскользнула наружу, разведала обстановку и вернулась за мной. Тут нам пригодились жесты, которые мы придумали в зекуратах безмолвия. По команде темной мы выскочили в коридор. В холле дальше по коридору горел притушенный магический светильник. И слышался негромкий разговор пары дежурящих охранников. Значит, придется использовать план Б. Тёмная указала на одну из запертых дверей, и я с максимально доступной скоростью уничтожил область вокруг замка холодом. Дерево поддавалось заклинанию намного быстрее, чем камень, так что мы успели справиться до появления случайных дозорных. Я постарался сделать так, чтобы со стороны взлом был незамечен, так что мы просто прикрыли за собой дверь. Был некоторый риск, но нам повезло, помещение оказалось нежилым, какая-то кладовка с припасами. Бесса составила примерный план особняка с указанием координат некоторых помещений, так что мы могли ориентироваться, будучи впервые в доме. С помощью бочки мы организовали легкий доступ к верхней полке, с которой я принялся снова кастовать проникающий холод, целясь на этот раз в потолок. Перекрытия здесь состояли из толстых балок и досок, так что продержалась очередная преграда недолго, осыпавшись ледяной пыльцой. Танша осторожно выглянула наверх. Комната для гостей пустовала, как и сообщила нам без бессорание. По крайней мере, свет в окнах в вечерние часы не горел, поэтому мы и решили пробираться через данное помещение. Танша осторожно пробралась к двери, приложила ухо к замочной скважине и внимательно прислушалась. Затем приблизилась ко мне и прошептала «Трое охранников рядом. Продолжаем по плану». Показав знак согласия, я придвинулся к боковой стене и вскоре выбрал место для проникновения. Не знаю, была ли эта стена несущей, или все стены между комнатами формировались из камня, но тут нам пришлось повозиться. Декоративные дощечки быстро пали под напором холода. Затем настало время каменной кладки, которая оказалась не слишком толстой. Наконец, последняя преграда бесшумно осыпалась белым песком. Нам повезло. Полметра влево, и мы бы вышли прямо в стену стоящего шкафа. В комнате Денерфа горел ночник. Эльф спал один, как мы на то и надеялись. По ту сторону дверей дежурили стражи, да и криптер может обладать чутким сном. Так что мы действовали максимально осторожно, но быстро. Не дай рандом зловония, которое мы сейчас источали, пробудят цель. Я подобрался с одной стороны постели, Танша — с другой. Мы ранее договорились, что если моя атака не убьет его с одного раза, то темная довершит дело своими кинжалами. Хотя шансы на удачный исход были велики, ведь у днерфа было всего 62 единицы здоровья, а также он, само собой, не спал в доспехах. Как и я, криптер шел по пути стеклянной пушки, «Что нам на руку?» Приблизившись, я даже услышал его мерное сопение. Вархук на ночь ложился спать в сеточке для волос. Совесть немного кольнула. Все же самооборона и хладнокровное убийство — совершенно разные вещи. «Ну да, можно считать меня кармическим ответом за все его зверства над конкурентами. А там пусть боги разбираются» куда отправить его подлую душонку. Танша активировала артефакт тишины и подала сигнал. Вскоре я завершил каст заклинания, и холод проник в тело жертвы. Вархук успел лишь открыть глаза и невнятно прохрипеть, прежде чем его тело осыпалось белой пылью. — Вы наносите Вархук ДНР урона 78. Победа! Мы с Таншей напряженно подождали несколько минут, пока мне не начислится опыт, а также не выпадет лут с поверженного врага. Был риск, что сопартийцы обнаружат уведомления или заметят иконку смерти в групп-листе. Но то ли они все спали, то ли он распустил группу, но никто тревоги не поднял. В худшем случае пришлось бы валить стражей дожидаться, пока пройдет отчет времени на воскрешение ДНРФа, а затем убегать через канализацию. Однако удача сопутствовала нам. Я подобрал выпавший лут, шмонать кабинет мы не стали, не за ценностями явились. Да и в любую минуту могла подняться тревога. Признаться, ситуация изрядно нервировала. Мы покинули комнату Криптера, и вернулись тем же путем, каким и проникли в особняк. Снова пришлось ползти к свободе через сливной канал Аки Энди Дюфрейн. Затем мы пробежались по тоннелям канализации в обратную сторону. Мобы отреспавниться не успели, так что управились мы намного быстрее. Я послал Бесси сообщение через кольцо контакта, которое забрали обратно у когтя, о завершении операции. Мы вылезли в том же месте из канализации. Как оказалось, Бесса решила сопроводить нас. Ее серый силуэт заметила Танша на соседней крыше. Даже и без зелья ночного зрения кошка Тень неплохо видела в темноте. Я тоже стал видеть чуть лучше с новым классом, но не настолько. Что странно, но координаты спуска мы драколюдке не сообщали. Тем не менее она смогла выследить нас. Словно бы мы шумели на весь район. Или же она на самом деле знала город не хуже Танши? Как показали дальнейшие события, не зря беса решила проследить за нами сверху. Мы пробирались по узким улочкам, перебрались по балке на другой берег, а затем случайно угодили в западню. Впереди из-за поворота вырулило двое патрульных. Мы еле успели спрятаться за закрытым на ночь киоском. Сзади, как назло, появился еще один патруль. А ведь за все предыдущее время мы только пару раз умудрились на них набрести. Стража не дежурила в Эллингасте на каждом углу. Для этого бы потребовалась тьма, солдат. «Эй, как у вас?» — обратился страж к другому патрулю. на «Да ревневец один жену зарезал!» Переполох поднял. Патрули приближались к нашему убежищу. Но на близкой дистанции даже мимикрия и теневой шаг не уберегут нас от обнаружения. Мы с уже собирались просто броситься бежать, положившись на свою высокую скорость передвижения. Как вдруг в ночи раздался негромкий свист, и в одного из стражей врезалась стрела, сняв часть ХП. Не будь дурой, Бесса не использовала свое огненное дыхание, весьма специфический навык, который бы не оставил сомнений в личности стрелка. Других драконов в Эллингасте не проживало. — Лучник в маске на крыше! — Мы внутрь, выследите следите за лучником! — распорядился один из стражников. — Дежурному сообщите через кольцо! Патруль на большой скорости пробежал мимо киоска, не заметив нас с бесса выпустила еще пару стрел удаляясь в противоположном направлении мы чуть подождали пока стражи окажутся подальше от нас после чего быстро покинули закуток и растворились в ночи в дальнейшем наш путь домой прошел без происшествий бесса разумеется легко ушла от погони охранники из низкоуровневых собаколюбов была не ахти так что мы просто перелезли через забор и пробрались в особняк, пользуясь нашими навыками скрытности. Надо бы, конечно, в будущем нанять пару человек с высоким восприятием или с петами, а то, не дай рандом, и к нам ночью заявятся гости. Первым делом мы с Таншей ополоснулись в прохладной воде и переоделись в домашнее. Экипировку придется еще отстирывать от нечистот, но отдавать данное дело на откуп новой прислуги – было бы слишком неосмотрительно. Сопоставить метод проникновения убийц и наше вонючее одеяние не слишком сложно. Шантри так и не смогла уснуть, дожидаясь нашего возвращения. Да и в коридоре я заметил фигуру Кары, которая, поняв, что с нами все в порядке, направилась в свою комнату. Наша смена после появления пятого криптера на этаже теперь начиналась в девять утра так что часа три-четыре сна еще можно вполне урвать. Я успокоил гномку, а сам отправился навестить безымянную. Драколютка также довольно легко проникла незамеченно через оставленное ей же открытым окно, дождавшись, пока охранники отправятся на обход заднего двора. «Мастер», — произнесла она, увидев меня сидящим на ее кровати. «Все в порядке?» «Никаких проблем. Я ушла по крышам. Постаралась избегать прямой видимости при полете, поскольку у стражей могли быть навыки или зелья ночного глаза». «Молодец! Ты нас действительно выручила!» «Я рада, что смогла быть вам полезной». «Как ты узнала, где мы будем выходить из канализации?» Да и после больно легко следовала за нами. В полутне было плохо видно, да и живностью Мимики Бесса похвастать не могла. Но если судить по продолжительному молчанию, Драколюдка смутилась. Ерунда. Не хотела вас тревожить, мастер. Ты меня тревожишь, когда скрываешь что-то. После того... Времени, когда мы были с вами близки, я получила такое же кольцо, как у Карамели и Шантри. — Кольцо партнера? Серьезно? — удивился я. — Мы друг друга и узнать-то как следует не успели. — Я должна была сказать, но опасалась в тот момент, что ваши спутницы встретят меня с неприязнью а потом все никак подходящего случая не находилось. — Понятно. — Мастер, вы не злитесь? — Конечно нет, глупышка. Несколько минут я провел, милуясь, с бесой. Хоть драколюдка ничего не сказала, но от меня все еще немного несло канализацией так что я решил не задерживаться. Да и целомудрие снизилось до опасных значений. По крайней мере, красновласка оттаяла и перестала корить себя за утаивание довольно важной информации. Я вернулся в свою спальню и улегся рядом с шантри. Засыпая, прокручивал в голове прошедшие события. Вроде бы нигде не накосячили, а значит, годферу не придется отмазывать нас от местной системы правосудия. Кажется, за убийство простолюдина аристократ в Элингасте может отделаться штрафом. Но ДНР был важной и известной персоной. В любом случае, больше никто не будет ставить крипторам палки в колеса. Да и мы сможем, наконец, перебраться на более безопасный 22 этаж. Так что засыпал я в целом довольный.